Леонова в 20-е горячо приветствовала и русская эмиграция. Издавали, покупали, читали. И фишка явно не в анти- или, так сказать, не советскости Леонова. Пиком признания стал очень Достоевский вор. Эмигрант консервативен. В Леонове видели продолжателя великой русской литературы. По линии Федора Михайловича. Всем было интересно, как бы написал Достоевский про революцию, и в случае вора о деградации героического ее элемента невозможности вписаться. Роман «Дорога на океан» – любимую Прилепина. На мой взгляд, получился куда более Достоевским, нежели вор. То есть Федор Михайлович взялся ваять советские производственные романы, Можно себе представить разочарование Георгия Адамовича. А после войны и официального признания, слабо сказано, из сомнительных да в классике рядом с Шолоховым, у Леонова, собственно, вариантов не оставалось. Брак с властью был не столько по расчету, сколько по привычке. После Сталина, а точнее русского леса, появилась возможность жить хорошо, и еще немножечко шить». Леонид Максимович ее охотно пользовался. Обживал Ранаме едва ли первого отечественного эколога. Возводил пирамиду. Изредка даже хулиганил. Очень солидно, по-консервативному, как отшельник отец Ферапонт у Достоевского. Третий. Из магистральных путей биографии от Прилепина. Взаимоотношения Леонова с сильными мира сего, и всего мироздания, Горьким, Сталином, Господом Богом. А Горьким было раньше и будет еще, а вот Сталин собственной персоной появляется в книге лишь однажды. В 1942, самый трудный военный год, Леонов пишет пьесу «Нашествие», вспоминает, вдруг звонок, поскребышев, «Как живете?» «Живу». «Пьесу написали?» «Написал, отправил. Не знаю, читали ли». «Читали, читали. Сейчас с вами будет говорить товарищ Сталин». Тот включился без перерыва и сказал «Здравствуйте, товарищ Леонов, хорошую пьесу написали». «Хорошую. Собираетесь ставить ее на театре?» Еще раз. Сталин появляется опосредованно, прочитав «Дорогу на океан», где прототип Курилова угадывается мгновенно, разве что с испугу тогда делали вид, будто не угадывали, сделает единственное замечание и передаст его Леонову через секретаря правления союза писателей Щербакова. Суть просьбы – перенести обильные и сложные комментарии расположенные под чертой едва ли на каждой странице фантастических глав, в основной текст. Захар, удивляясь и торжествуя, заключает, алеонов откажется, упрямец, реконструирует диалог. «Леонид Максимович, у вас все в порядке?» «Я говорю, вас Иосиф Виссарионович попросил...» я все понял. Я не могу исправить. Не буду. Но вообще-то по всей биографии, даже в разделе Леонов и Сталин, вождь проходит фоном. Чувствуется напряжение автора, когда он приближается к этой фигуре. Думаю, тут не мистические и не мировоззренческие, но литературные обстоятельства. сталинианой Сейчас никого не удивишь. Удивляет, скорее, ее отсутствие, да еще когда сам на странице так и просится. И осмеливаюсь предполагать, именно в этой точке прилепен писатель сильнее общественного деятеля. Он понимает, что в диапазоне от «кровавый тиран» до «выдающийся государственный деятель» говорить уже нельзя. В апологетике много от характеристик рачительного завхоза. Принял с сохой, оставил с атомной бомбой. В разоблачениях банальные вечно бабьи интонации вне гендерного комитета солдатских матерей. Тут нужен Шекспир. Время пришло. А Захар скромен. Да и пишет он о Леонове, которого оторвать от Сталина невозможно. Парадокс. Перечисляя в финале литераторов не столько Леоновской, так сказать, школы, сколько, по выражению Захара, «пришедших во биограф прежде всего имеет в виду первую почвенную сборную. Но тут же и Дмитрий Быков, и Алексей Варламов, и даже Стругацкие. Однако не упомянуты современные авторы – прямо на следующее Леонову по линии, так сказать, религиозной альтернативы. Это Владимир Шаров и популярный создатель сектантских боевиков Михаил Елизаров. Горького я оставил на сладкое. Вся бытовая сторона и литературная суть взаимоотношений двух писателей в книге дана подробно, но присутствие Горького на этом для Захара не исчерпывается. Возможно, мне показалось, но подает Прилепин Алексея Максимовича максимально отстраненно и с едва заметной иронией, искну даже сказать, брезгливостью. Дело тут не только в самой чрезвычайно двусмысленной фигуре Горького, не в истории их отношений с Леоновым. От горячего притяжения до полного охлаждения и даже не в амбивалентном восприятии Леоновым Горького в зрелые годы. Так бывает, когда говорят об историческом предшественнике, мало малосимпатичном, но родном волею истории и обстоятельств. Наиболее известном мастере определенной роли. В Прилепине действительно немало от Горького. Сходство совершенно не исчерпывается пафосом и сюжетными линиями романа Санкя. Аналогия это, как и любая другая, вполне не серьёзно, но в качестве иллюстрации годится. Происхождение очень жизненный путь. Венедикт Ерофеев охват и направление тем, литературная универсальность, о которой я говорил в начале, отчётливо левые симпатии. Почвенность, даже скорее подпочвенность. У каждого, в пару, имеется какой-то магнат для дружбы или пикировки. У Горького – Сава Морозов, у Прилепина – Пётр Авен. Много общего даже в синтаксисе и интонации, особенно в эссеистике. Как Горький объединял вокруг себя – по издевательскому тогдашнему выражению под максимок а на самом деле «лучшие перья поколения», так и Захару близка идея объединить свое литературное поколение, если не под одним знаменем, то на едином фундаменте. В этом смысле показательна его книга «Именины сердца». Сборник интервью с российскими писателями поколения в основном сорокалетних которых в национальных традициях принято называть молодыми. Так вот, самые разные писатели, уже прославленные и начинающие, столичные жители и провинциалы, русские и не очень, лауреаты и недавние дебютанты признаются в левых симпатиях, с густой примесью ностальгии по рухнувшей советской империи и цивилизации. Роман Сенчин Сергей Шаргунов, великолепный в своем мускулистом мужском стиле Андрей Рубанов, Михаил Елизаров и даже критик-эстет Лев Данилкин. А я уже писал как-то, что глотка одного поэта гораздо более чуткий общественный барометр, чем задницы миллионов обывателей. Забавно, что некоторым из героев именин легко подобрать аналог в окружении Егорького. Скажем, Роман Сенчин своим передвижническим натурализмом развивает Бунина, Елтышевы как своеобразный ремейк деревни, Шаргунов по темпераменту и некой кукольной политизированности близок скитальцу, Елизаров напоминает Леонида Андреева, он пугает, а мне не страшно. Проханов и Лимонов В свое время срывали глотки, доказывая, у нас была великая эпоха. Доказали. Захар Прилепин в биографии Леонова тезис этот, ныне уже не нуждающийся в подробной аргументации, продолжает и развивает. Литература была равна эпохе. Это не параллельное Лобачевского, а две кардиограммы – единого сердца размером с целую страну из одной истории болезни и ее преодоления Леонов здесь идеальный персонаж своего рода калибровочный ресурс не только объект торжествующей исторической справедливости, но инструмент ее восстановления уже говорилось о количестве сходящихся в его судьбе силовых линий и многомерности этого мира, Прилепин собирает багаж для путешествия в новую, великую эпоху. С момента публикации вышеприведенного эссе мы с Захаром много говорили о Горьком. Из монологов Захара. Горького я люблю за детство и несколько рассказов. Но в целом ты прав. Я к нему был холоден всегда от чего-то. Что до легкой брезгливости в Леонове? Это такая аберрация. Поздний Леонов Максимыча разлюбил, а я как бы заразился его чувством, когда писал. Леонов вообще всю, так сказать, демократическую линию презирал. В его сложной, на самом деле, конечно, простой, концепции Раще в писали в чернышевской горькой новомировская компания при твардовском нынешние либералы это как бы один корень, но тут почти по каждому пункту можно спорить во всяком случае про чернышевского и лакшина И горького конечно я бы мыслил по-другому ведомству то есть это такое леволиберальное посадское. Мещанское, образованческое, почвенничество, от Горького к Твардовскому, вот по этой линии, которая развитие фактически не получила, к сожалению. Главное отличие с Горьким, он деревню не любит, а я люблю. Его пафос гражданской, демократической, а мой – одической если еще дальше от задонщины слова о полку. Все это пышно выглядит, но я суть где-то тут вижу. Ну и кроме всего прочего, Горько и однозначно гениальный писатель. Титан. А то я тут навешал сравнений с ним, как будто краев не вижу. Артём Рондарев. Музыковед и эссеист. Довольно витиевато... Назвал труды Захара Прилепина, Дмитрия Быкова и Олега Кашина по возвращению Леонида Леонова в актуальный контекст антипостмодернизмом в области исправления иерархии, который берется не из какого-то изощренного интеллектуализма, а, напротив, исключительно из наивного представления не очень искушенных людей о том, как работают и как составляются иерархии. Сформулируем проще. Согласно Рондареву, Леонид Леонов давно труп. И таскать его по кладбищам в поисках более престижного места захоронения не то чтобы кощунство, но занятие вполне бессмысленное. Элементарно не понят пафос так называемых трех ковбоев. Как их непонятно с какой ассоциацией именует Артем Владиславович посылу Быкова и Прилепина, как раз совершенно не ревизионистской. Для них Леонов вовсе не прошлое, но настоящее и вполне возможно будущее. Оба не мыслят литературу в категориях человеческой биологии, физического умирания писателя. Прилепин и вовсе не готов мерить ее календарями. Сам не конфликт между публикой полагающей пропагандистов советских книг и имен кладбищенской командой, неважно, магийщиков или эксгуматоров, и писателями, для которых бренность вообще вне литературной категории, это одна из важных примет времени, философии времени. Дмитрий Быков, эссе «Русская пирамида». Любопытно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 И вот этот означает что с развитием прогресса человечество обязано будет озаботиться собственной интеллектуальной деградаации, нравственным и умственным нивелированием и даже прямой отрицательной селекции. грубо говоря единственным условием самосохранения становится спланированное сверху организованное вырождение, которое будет,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 Центральная линия в книге «Летучие бурлаки. Одна из ключевых. В не чужой смуте» явно отталкивается от леоновского эскатологизма и пытается всячески, убедительно, яростно, отрицая для России само понятие прогресса и поступательное движение истории, остановить энтропию и деградацию. Распад ценностей и смыслов. Этот сюжет с Леоновым и пирамидой как-то своеобразно оттеняет легковесное проклятие прогрессистов Прилепинскому якобы архаизму, дремучести и так называемому ватничеству. В «Нечужой смуте» он довольно много и аргументированно говорит о государственничестве, имперской и патриотической убежденности классиков русской литературы и мысли. Тут не только Николай Данилевский и Константин Леонтьев, Гоголь, Достоевский и Тютчев, Блок и Есенин, Леонов и Шолохов, но и фигуры, пребывающие до сих пор в либеральных, скорее, святцах, Чехов, Ахматова, Булгаков, Бродской. Собственно, мы не раз обсуждали это. Выдающие себя за наследников русской литературной традиции современные, Определенные ориентации интеллигенты, конечно, предъявляют фальшивую бумагу о наследстве. А нотариусы кто? И образ. Подлинные портреты в редакциях и офисах подменены на глянцевые копии, главное в которых не сходство, а способ полиграфического клонирования. Лучше бы, конечно, чтобы модели ничего не писали, оставались голыми, Тогда на них можно примерить любую одежку, как в советских журналах мод и с указанием бутика и прайса, как в современных глянцевых. Мы с Захаром гадали, кто по гамбургскому счету после хорошего аудита должен в этих офисных святцах уцелеть, и сошлись на Иване Бунине. Понятно, что не проза, Иван Алексеевич, помещается в фальшивые святцы разве что темные аллеи прочитана внимательно, но окаянными днями, книгой действительно выдающейся по своим магнетическим свойствам. Ее чуть ли не дословно переписывали, не предупредив о первоисточнике, такие разные авторы, как Виктор Пелевин и Владимир Салаухин с его лютыми антисоветскими фобиями. Сам стиль желчного до непристойности полива считающийся фирменно бунинским иван алексеевич напрямую заимствовал у ненавистных футуристов пощечина общественному вкусу прочитайте последовательно манифест будетлян и бунинские примыкающие к окаянным дням якобы мемуарные очерки на самом деле это иной жанр что называется пинок вдогонку а вообще Скандалезный стиль внутри цехового общения тогда был чуть ли не общепринят и имел свою историю. Генезис Поливов, однако, еще глубже. Родоначальник тут, если не протопопов Вакум, то уж точно Гоголь. Стилистически, естественно, а не полемически. И ему в равной степени наследовали тогдашние реалисты и авангардисты, включая имуженистов. Любовь Есенина к Гоголю общеизвестна. Но, кажется, никто еще не сравнивал русского поэта с персонажами бессмертной поэмы. Знаменитые пьяные скандалы Есенина вроде бы должны напоминать о Ноздреве, но Есенин кто угодно только не Ноздрев. На самом деле в разговорах о деле жизни, литературе и коллегах-писателях Есенин в точности копирует Собакевича. Один там только и есть порядочный человек. Прокурор. Да и тот, если сказать правду, свинья. Из всех петербуржцев только люблю Разумника Васильевича да Сережу Городецкого. Даром, что нимфа его, так прозывали в Петербурге жену Городецкого, самовар заставляла меня ставить, и мелочную лавочку за нитками посылала. Примечание. Анатолий Мариенгов. Роман «Без вранья». Конец примечания. Перед отъездом в Ленинград и трагической развязкой Есенин сидел в пивной с литератором Тарасовым Родионовым, оставившим об этой встрече мемуар. Любопытно, что с той же брюзгливой интонацией, что и о питерских метрах русского декаданса, Есенин говорит о московских приятелях, Пильнике, Леонове, редакторе Красной Нове Воронском, а в роли прокурора у него Всеволод Иванов. Правда, уже без оговорок. Отгадка о притягательности окаянных дней в их определенности – отсутствии хоть какого-то минимального повода для интерпретаций. Там с идеологией все в полном порядке. До такой концентрации сословной ненависти к быдлу и социального расизма никогда не дорасти нынешним либеральным публицистам. Впрочем, Шендерович перерос. Точнее, подпрыгнул. Виктор Пелевин, широко используя дневники Бунина, В чапаеве и по статье впервые и навечно подсел на интонацию априорного превосходства усталого разговора через губу с так называемыми неп продвинутыми попутно развернув оружие и против его изобретателя объяснницы в духе ивана бунина триперные бунинские сеновалы злобы в окаянных днях много равно как яркости и убедительности. Более того, одного без другого как бы и не существует. Никита Сергеевич Михалков, снявший фильм «Солнечный удар» по одноименному рассказу и окаянным дням, искал для себя именно такой, сословно социальной и художественной одновременно, бунинской цельности. Ощущение собственной элитарности как истины в последней инстанции. Право имею, окончательное и бесповоротное. Однако не вышло, помешала творческая рефлексия. Там, где Ивану Алексеевичу сразу и все навеки ясно, Никита Сергеевич пускается в пространные, трехчасовые, был еще и сериальный прицел, объяснение, не то усложняя, не то упрощая, относительно Бунина, ответы на вопрос, превращенный в слоган фильма «Как все это случилось?». Но и у Бунина была ересь, знаменитая дневниковая «Сталин летит в Персию». Вторая позиция булгаков. Да, Захар, Белая гвардия, Киев, петлюровщина, большевики. Позиция более чем понятна. Да и мастеры Маргариту Быков не зря сопоставил с пирамидой, а рудалёв с обителью. Но твои оппоненты все простили Михаилу Афанасьевичу за собачье сердце. Дело тут даже не в гнусном антипролетарском памфлете, как Лимонов отчеканил, и не в образе Шарикова, который так полюбили бояться а в соединении бытового комфорта с оппозиционностью, явленном в фигуре профессора Преображенского. Этого дуализма был не чужд и булгаков. Сегодня все не то, чтобы расхищено, предано, продано, в материальном смысле да, но похабно, редуцировано, чтобы у нас все было и ничего нам за это не было. Первый тост хряков в какой-нибудь начальственной сауне.